Глава 13 2 Нана оказалась более устойчивой к неожиданностям. «Ты о чем, дедушка?» Госэнджелу кава улыбнулся, отчего его морщинки стали еще глубже. Повернулся к внучке и подмигнул ей. А вот Хэми в этот момент покраснела сильнее, чем была. «Меня, как вы уже знаете, зовут Госэнджелу». Старик встал и кивнул каждому из нас, когда и мы встали вслед за ним. «Рад встрече с вами, Цой де Сон и Ишито Винсент!» «Ага, все-таки знал, кто я такой!» «А то я уже думал, что начнет ломать комедию, которая ему была совсем не к лицу!» «Присаживайтесь!» Он сел и обхватил бокал. «Поднимем же наши бокалы за чудесную встречу и знакомство с возможными...» Он хитро улыбнулся «Повторюсь, с возможными зитьями». Мы с Дессоном переглянулись, но за бокалы взялись. А вот Нана и Хэми, откровенно говоря, зависли, видимо, не до конца веря в то, что услышали. Мы сделали поглотку, вернули бокалы на место и застыли, ожидая еще одного подвоха. Но вот только его не было. Дессон терпеливо отвечал на все вопросы, стараясь вести себя сдержанно хотя я заметил, как его трясло. А вот Хэми не сводила с меня своих напуганных глаз. В целом, за час беседы, в котором никто, кроме Госэнджей и Десона не участвовали, на мой взгляд, Дессон старику приглянулся. «А не подскажешь, почему решил заняться чем-то своим?» Когда прозвучал последний вопрос, адресованный моему другу, нам принесли горячее. «Не думаю, что перспектива у частного бизнеса больше, чем работа в корпорации». «Решил, что хочу работать на себя», – скромно заявил Десон. А Ишито помог мне в этом, дал работу, базу и направил меня в нужное русло. «О, кстати!» – Госэн-Дже выпил уже второй по счету бокал, когда ни мой, ни Десона не опустошился и наполовину. «Ишито Винсент, рад видеть тебя за моим столом!» «Как тебе поездка в Пусан?» «Поучительная», — ответил я. На многие вещи стал смотреть по-другому, как и на подбор персонала. «Настолько сильно переживаешь из-за случившегося?» «Нет», — я покачал головой. «Не переживаю. Когда все вскрылось и пришлось действовать так, как твердила политика корпорации, а не закон, волновался. А когда начал действовать, все волнение ушло». «Ты правильно сделал, что решил выйти на Нану». «Согласился со мной гос.Н.Ж». «Тем самым ты подготовил площадь для разбирательств внутри собственного расследования». «И как итог, нашего конкурента больше нет». «Ну, по крайней мере, пока они не разберутся с миллиардами штрафов за содеянное». Он рассмеялся. «Что думаешь делать дальше, а, аналитика шито?» «Дедушка», — перебила его Нана. «Я думаю, некорректно называть должность Винсента. Все же он в гостях, а не на приеме в корпорации». «И то верно», — согласился госэнджэ. «Винсент, как ты смотришь на мою старшую внучку?» Вопрос был в лоб, и к нему я не был готов. «Молчишь», — засмеялся старик. «Иногда тишина — лучший ответ, чем тот, который ты выберешь, не осознавая последствий». Он встал из-за стола и махнул рукой мне и десону, чтобы мы поднимались. Пойдемте, прогуляемся, парни, поговорим та тет, тет Его решение не понравилось обеим сестрам Го. Но сказать что-либо против, а уж тем более подготовить нас к событиям они не могли. Когда мы пошли вслед за генеральным директором корпорации LG Group, Хами вскочила вслед за нами. Окликнула меня, но Госсен громогласно, не поворачиваясь, заявил «Ками я звал парней, а не вас с сестрой!» Он повел нас по коридору, украшенному статуэтками и вазами античной эпохи. Мы прошлись по величественному залу, где было множество различного вооружения эпохи... Средневековья, скорее всего. А затем поднялись по широкой лестнице на второй этаж. Личный кабинет ГосНД представлял собой приемную какого-нибудь крупного управленца города, не меньше. Шикарное место, но в меру. Так сказать, место, где ГосНД мог уединиться только для себя. И это место он сделал под себя. На полках бесчисленных книжных шкафов были различные журналы и старая литература, которая только от одного вздоха могла разваливаться. По центру кабинета стоял стол, выполненный из дерева и эпоксидной смолы. А уже у него четыре кресла. «Присаживайтесь», – более строго сказал Госэндже. «Поговорим без девочек». Он дождался, пока мы усядемся, и начал говорить напрямую. Десон, ты парень смышленный и интересный, но ты понятия не имеешь, с чем можешь столкнуться в жизни с Наной». «Я знаю о ее проблемах», – скромно заявил Десон. И помогаю ей справиться с этим. Я, чтобы ты про меня не подумал, Госн-Дже сам не садился. Он подошел к высокому барному шкафу, достал три коньячных бокала и бутылку какой-то бурой жидкости. Переживаю за Нану и забочусь о ней. Но я не могу этого не спросить. А ты точно способен справиться со всеми ее тараканами? Но она хорошая девочка, любимая младшая внучка. Тут он усмехнулся. Я хочу, чтобы она жила счастливо. Справлюсь, гордо и твердо заявил десон Поэтому я здесь. Понимаю, хмыкнул старик и откупорил бутыль. Я, Госын Дже, одобряю тебя цой Десон, как зятя. Я даю добро на вашу снаной помолвку. На десона было страшно смотреть. Он, с одной стороны, перепугался, с другой был запредельно рад и поэтому сидел, смотря перед собой в одну точку, когда я уже встал и потянулся за бокалом, который предлагал госэн-Дже. «Дэсон!» Я решил немного отрезвить друга. «Вставай! Все хорошо!» Он улыбнулся так, как никогда не улыбался, и, как мне показалось, его глаза были на мокром месте. От счастья, разумеется. Мы испили отвратительно крепкий коньяк. Так, по крайней мере, я думал первые 10 секунд, когда жижа попала в мой желудок. Но вот затем пошло такое послевкусие, которое... Чёрт, дежавю. Я пил подобный сорт коньяка. Точнее, буду пить в Армении через 7 лет, куда отправлюсь вместе со своим приятелем Шином. Нотки грецкого ореха и дуба больше я нигде не улавливал. Ни в каком напитке. «Армения, 93 третий», – подметил я неосознанно. «Сочные нотки грецкого ореха и дуба. Выдержка потрясающая». «А вы ценитель?» – удивился генеральный директор. «Не знал. Такого не было в отчете на тебя». «Отчете?» – сделал я вид, что удивлен, но на самом деле это было слишком ожидаемо. «А ты думал, Винсент?» – усмехнулся Госэн Дже, «Что я не наведу справки о том, кто ко мне придет? Кого я впущу в свой дом?» Вот тут его лицо сильно изменилось. Доброжелательности больше не осталось. Остался хмурый старик, владелец самой успешной корпорации в Корее. «Ты?» – он указал на Досона, «Бывший преступник, с горем пополам сменивший деятельность после провала в корпорации». «Нет!» – он увидел ужас в лице Дессона. «Ты молодец, Цой Десон, И спасибо Винсенту, что он помог тебе исправиться! Но если бы ты остался тем, кем был, ты бы не попал на порог моего дома! Или если бы я не был уверен в том, что ты стал другим за год!» «Спасибо!» – кивнул Десон, «Что дали мне шанс?» «Тебе спасибо, что можешь радовать Нану!» – сухо ответил Сен-Дже. А вот ты, Винсент, странная пташка во всех смыслах этого слова. Мне раньше казалось, когда я услышал про тебя после расследования Ханса Ге, что ты просто человек, владеющий сказочной удачей. Когда за тобой начали следить мои специалисты, то мне только и оставалось, что поражаться твоей находчивости. Я, пожалуй, не знаю ни одного сотрудника, который за год вырос бы с простого менеджера-аналитика самого простого отдела в руководителя двадцатого этажа. Как это руководителя двадцатого этажа? Я сощурился, пытаясь уловить, где и что я приспустил. Я же... Ой... Он рассмеялся. Не переживай, Винсент. «Твои заслуги после поездки в Пусан не остались незамеченными мною. Завтра соберется комиссия, которая будет решать твою дальнейшую судьбу. Как ты понимаешь, надеюсь...» Он дождался моего кивка и продолжил. «Менеджером тебе больше не быть после всего того, что ты поднял собственным умом и руками. Поэтому есть десяток вакансий, где твои умения пригодятся больше». Это пятнадцатый этаж, 17 и двадцатый. Почему именно двадцатый? А это зависит от тебя, Ишито. Интонация старика опять вернулась в прежнее русло. Все зависит от твоего ответа на мой вопрос. Я замялся. Опять же, я далеко не дурак и примерно представляю, что он может предложить. Приглядеться к его внучке, например, или выполнить какую-то пыльную работенку, Хотя, нет, госэн-Дже не вызывает у меня образа какого-то полоумного старика, который будет пихать повышение, чтобы только кто-то женился на химии. Нет, такого точно не может быть. Озвучить? Я коротко кивнул, но напрягся. Все равно где-то внутри были переживания относительно того, что он скажет. Но перед тем, как заговорить, госэн-Дже наполнил бокалы и протянул их нам а перед тем, как выпить, предложил сыра. Я не стал отказываться, Десон отказался. А зря, не понимал, что так будет вкуснее. Голландский сливочный сыр пошел вместе с армянским напитком, как по маслу. Приятное послевкусие лишь усилилось после употребления напитка и молочной продукции. А затем началась пора идей и предложений. «У меня есть сотрудник, которого ты лично знаешь». Госэн-Дже сел в кресло и сомкнул руки в замок перед подбородком. Вуджихо, моя правая рука и главный помощник во всех делах корпорации». Он уловил мой кивок и продолжил. «За последнее время за ним замечено очень многое. Не все доказано, но и не все сказано. Уволить его просто так я не могу. Я человек такой. Мне нужна обоснованная причина, а не подозрения. «Я должен что-то накопать на него?» «Именно», — кивнул старик. «У тебя есть несколько вариантов и возможностей, но их называть я не буду. Начну с общих черт. То, что произошло с чунча работницей работницей двенадцатого этажа, фальш. В этом я уже убежден. Чун Ча, конечно, не ангел и тоже приложила руку ко многому, но здесь Вуджихо вышел сухим из воды». «Мои догадки обоснованы, но виновный частично уже наказан». «По мне», — когда замолк Госэнджеза, заговорил я, — «вполне достаточно, чтобы уволить его». «Поздно», — парировал тот. «То, что произошло в Пусане, дело рукву Джихо. В этом я уверен, но доказать не могу. Поэтому я прошу тебя, Ишито Винсент». «Докажи, что его деяния нечестны и вредны корпорации, чтобы я вытащил этого говнюка на чистую воду». «Ух, не стесняется в выражениях при его то статусе. Сильно же ему насолил Вуджиху?» «Однако я все равно не понимаю, к чему все это ожидание. Проще выкинуть его на помойку как кошку и сохранить свою нервную систему в норме». «Поможешь?» «Помогу, если будут ресурсы». Все будет, Ишито Винсент», — усмехнулся сен -Дже. «Итак, поговорим о другом». Он расслабился. «Какие у тебя отношения с Хани? А то она ничего не говорит». «В каком это смысле? Вот тут я удивился. Я не...» «Понятно». Он зевнул и потянул руки. «Давай я сделаю так, чтобы ты особо не волновался и не думал лишнего, хорошо?» Я кивнул. Неделю назад к нашему дому пришел сын одного известного предпринимателя. Обивал пороги и с пеной урта доказывал, что любит химию всем сердцем. Я, конечно, игнорирую подобных щенков, но тем не менее уже жалею, что сказал то, что сказал на интервью. Да, он заметил удивление на наших лицах. Такие, как я, тоже могут ошибаться. Я поговорил с Наной. Спросил, кто из мужчин ее круга самый адекватный и компетентный. И она никого, кроме тебя, и шитон не назвала. Многое рассказала про тебя, как ты помогал ей в свое время справиться с ее проблемами. Рассказала о доверии между вами. Так что подумай, нравится ли тебе хами Не торопись, обдумай. Да. У меня не было сомнений. Когда Госэн-Дже говорит про свою внучку, я сидел и вспоминал события, которые нас связывали. Первое знакомство, когда я защитил ее. Работа, где мы сталкивались, и ее взгляд, которым она провожала меня. Она интересная, умная и привлекательная. Но я никогда не думал о чувствах, которые мог бы испытывать к ней. «Смело», – заявил Госэн-Дже. «А что скажешь насчет того, чтобы я вам немного помог?» «Простите, пожалуйста, господин Го». Я встал и поклонился. Но можно этого не делать. Мы взрослые люди, способные к осознанным решениям. Мне кажется, ваша помощь в этом будет лишней. Тогда и шито Винсент. Госэнджа тоже встал, как и Десон. Пора вернуться к нашим девушкам. И пожалуйста, пока не закончится комиссия, ни слова про свое повышение. Тем более, что ты его и вправду заслужил. Ужин проходил почти что в тишине. Госэн Джей разбавлял эту атмосферу историями о жизни и прочим. Десон постоянно переглядывался с Наной, которая была на третьем небе от счастья, а вот Хэми задумчиво смотрела в свою тарелку, как и я. Через два часа, когда мы засобирались с Дэсоном домой, Госэн Джей еще раз спросил, нужна ли мне помощь. И тогда я понял, что он хочет от меня, чтобы я сам поговорил с Хэми. Я вернулся в коридор, помахал Нане и спросил, где ее сестра. а Затем вышел на закрытую веранду, где стояла она. Пила вино и смотрела на ночное небо через обмороженное стекло. «Привет!» – нелепо сказал я. «Составлю тебе компанию». «А, Винсент!» – невзрачно ответила она. «Чего хочешь? Дедушка подослал, да?» «Как бы и да, как бы и нет». Я улыбнулся и подошел к ней. Знаешь, что он просил? Приглянуться ко мне, да? Именно. Делал он это очень завуалированно. Интересно, конечно. Да и манера общения у него специфическая. В общем, да, он хотел, чтобы я с тобой поговорил. Не утруждайся, Винсент. Нет же. Я поравнялся с ней и вытер тыльной стороной ладони и ней на окне. Он спросил меня про работу. «По большей части, что я от нее жду». Попросил помочь с... Во! Перебила она меня. «Да, он говорил о нем не так давно. Не знаю, почему он держит этого старика до сих пор рядом с собой». Специалист все же. Пожав плечами, ответил я. И он спрашивал, как я отношусь к тебе. Нравишься ли ты мне и все в том же духе. «И что ты на это ответил, а?» Она повернулась, а ее глаза, очевидно, загорелись. «Он пытался как-то поспособствовать...» «Он переживает за тебя, Хэми. Я посмотрел в ее глаза и, кажется, начал растворяться в них. Он жалеет, что ошибся и что испортил тебе нервы, когда заявил о женихах в интервью. Хочет все вернуть на круги своя, но физически не может этого сделать. Поэтому ему некомфортно. Это радует...» Она улыбнулась и закрыла глаза. «Но ответ на твой вопрос...» «Да». «Что, прости?» Я ответил «да». «В опасную игру ты играешь, Чонсу!» Джихо проводил Марселя взглядом и вернулся вниманием к коллеге. «Если Винсент поймет, что ты подкрадываешься к нему через его отца, он уничтожит тебя. И он сможет». Не сможет! усмехнулся кот Чонсу. У парня кишка не тонка, однако он не такой опытный, как я, и ошибок он совершал меньше, так что площадка для будущей дружбы уже готовится. Он опасный, Чонсу, повторился Вуджихо. Помяни мое слово. Возможно, хмыкнул выходец из Китая, но тем не менее, он полезен. «Он сможет помочь мне уничтожить империю Кимдуха на одним ударом и поможет вернуть власть в Пусани, которую было тяжело заработать». «Я бы на твоем месте не делал этого», — подметил Вуджихо. «Он может и поможет, но затем он возьмется за тебя». «Так если он такой опасный, почему он до сих пор работает рядом с тобой, а?» Взгляд Кот Шансу стал холодным. Почему ты не уволишь его, Джихо? Почему вы даете ему повышение вместо того, чтобы унизить и показать его место? Я знаю почему. Потому что ты его боишься. Боишься, что он начнет тебя подозревать в своих неудачах. А затем он уничтожит тебя так, как ты уничтожил свою племянницу. Только сделает это куда краше, чем ты способен понять. Он не получит повышение... Озлобился Вуджихо. «И работать ему осталось меньше полугода, уверяю».